Глава 7. На станцию мы в итоге прибыли почти пустыми, оставался 1% энергии. А пока мы искали, как можно подзарядить наш корабль, батареи полностью сели. Так что мы какое-то время были вынуждены находиться в безвоздушном пространстве, что несколько напрягало, так как мы спустили весь воздух со станции. Еще несколько часов мы возились только ради того, чтобы запитался корабль. Как мы матерились! как мы молились всем возможным богам, чтобы с нами снова заговорил Элси. Было даже страшно на самом деле. И что самое противное, большая часть найденных нами проводов не подходила к разъему нашего корабля. Но в итоге смогли найти один похожий, так называемый универсальный. Вот только после полного обнуления нужно было ждать, пока система наберет 5% заряда. Я не могу так долго ждать. Сидел я напротив корабля, смотря на его темные контуры. «Надо что-то делать. Может, разобраться с пиратами?» «Как?» – измученно спросила Алиса. «Они заблокировали свои двери изнутри. Их ничем не пробить, я пробовала». «А вот так?» – усмехнулся я, активируя свое плазменное копье. Не спросив ничего более, я поднялся и направился вглубь комплекса. Была еще одна причина, почему надо было срочно разделаться с пиратами. У них был кислород, а у меня он заканчивался. Причем у самого первого. У остальных были дополнительные баллоны с кислородом в костюмах, кроме, блин, меня. Молния лишь пожала плечами и продолжила что-то химичить с пультом управления. Вроде игралась с токами, которые шли на батареи. Хотела создать видимость того, что уровень заряда составляет 5% с помощью поверхностных токов или что-то подобное. В этом я не шибко силен. А технику мы не особо проходили. Да мы вообще почти ничего не проходили в академии. Все придется наверстывать уже тут раскрывая каким-то образом секторы базы данных. Алиса не может, значит, надо пытаться другим путем открывать. Через 15 минут я добрался до первого заблокированного сектора. Первый выстрел лишь частично повредил обшивку, второй уже создал микрощель, из которой начал просачиваться воздух. Но ее быстро закрыли. Судя по текстуре того, чем закрыли, это была ладонь. Или какая-либо другая часть тела, покрытая кожей. Последний выстрел в итоге пробил приличную такую щель что ее рукой прикрыть не удалось. А вот чья-то лысая макушка смогла. Но и она не стала преградой. Последовал четвертый выстрел. А за ним и первый труп. А дальше я просто открыл воздухоприёмник на правой руке, подставил под потоки воздуха и пополнил запасы кислорода. Аж дышать стало как-то проще от осознания того, что теперь у меня не 13% от всех запасов, а 34%. Через минуту живых в помещении не осталось. Открыв дверь через дыру в ней, я спокойно осмотрел каждого пирата. Вооружения у них, если честно, было вообще никакое, от слова совсем. Но вот что было примечательно, все они были бриты. А на затылках у них было что-то вроде общего знака, десятиконечная звезда. Секта? Просто обозначение их общего клана? Хотя какая разница? Они последние в своем роду, в своей компании. Ну, если не считать тех, кто куковал в других помещениях. Осталось их еще два. Вроде. До следующей комнаты я добрался через 20 минут. Алиса весьма разбушевалась во время своих разборок. Некоторые коридоры были усеяны разрубленными трупами. И все это предстоит убирать собственноручно, иначе начнут гнить. А там такая вонь стоять будет, и зараза гулять начнет. Так что в пешее походное они отправятся в открытый космос. Второе помещение мне удалось разгерметизировать за 10 выстрелов. Эти уроды чем-то особо прочным затыкали дырки, так что приходилось делать новые. Но и там в итоге лежало в общей сумме около 15 трупов. Хреново погибать от кислородного голодания. Страшная смерть. В прямом смысле этого слова. Страшно помирать, когда не можешь вздохнуть. А тебя словно разрывает изнутри. Вот до последнего помещения мне добираться было противно. Сотни. Просто сотни обугленных тел. Молния здесь применяла свои способности. Причем до такой степени мощные, что тела реально сжигало. Благо я не чувствовал запаха, спасала герметичная система моей брони и отсутствие воздуха в помещении. Но это очень жестоко. Я понимаю, что это способность, и она ее использовала, чтобы зацепить как можно больше народа. Но все же... Еще один! По вибрации стен смогла система восстановить слова человека внутри, выведя их перед моими глазами. Черт! Та безбашенная уничтожил почти всех наших! А тут есть еще призраки. Их же, чтобы их всех на том свете черти имели, всех прикончили. Как они тут смогли объявиться? Какого хрена? Успокойся. Более требовательно, по всей видимости, говорил другой пират. Если он тут, он не должен вообще понимать, что мы тут. Сидим тише воды, ниже травы. А мне кажется... Оказался я у них в комнатушке, что вас это не спасет. Надо было видеть их лица в этот момент. Я, конечно, переживал насчет использования способности, но откат меня не накрыл. А значит, что каналы и зерно восстановлены. Но все же пираты не совсем дураки. Они понимают, что угрозе надо отвечать угрозой. И тут по мне началась стрельба. Первый выстрел попал по мне. И с помощью защитной способности переместился в весьма интересное место. В голову стрелявшего. Это выглядело очень эффектно. Он выстрелил в меня, а голова взорвалась у него. Это так сильно деморализовало остальных, что они зависли на секунд 10. А единственную девушку, кстати, тоже лысую, накрыли такие истерика и паника, что она сама себя застрелила. И это послужило спусковым крючком для дальнейших действий. Какой-то парень замахнулся на меня трубой или чем-то похожим металлическим. Я перехватил этот предмет, второй рукой схватил за предплечье атаковавшего, сломал, развернул, потянул к себе, а потом его убили свои же. Недолго он верещал. Следующего я убил с помощью плазменного копья. Три выстрела. Минус рука, минус нога, минус голова. Точнее, попасть не давал урод, что накинулся на мою правую руку. А выстрелы были автоматическими. Хоть убил, а не в холостую. А вот накинувшемуся я сломал нос. Потом вдавил его в мозг сильным ударом ладони снизу вверх. Миг, и он упал. «Кто еще хочет меня убить?» Развел я руки в стороны, смотря на шокированных пиратов. Что, никто? А зря. Ведь я сейчас прикончу всех вас. Может, одного ставлю, Для допросов. И стрельба снова возобновилась. В плен попадать точно никто не хотел. Как издаваться без боя. Зато для себя открыл очень интересный аспект своей усиливающей способности. Если кулаки в каком-то смысле считать снарядами, точнее броню на кулаках, то их можно использовать для усиления. В итоге каждый удар вырывал из противника весьма приличные куски плоти. И с каждым новым трупом у оставшихся ужас на лицах усиливался еще сильнее. Первому прилетело ровно в живот. Он после удара оставался еще жив. Но то, что он умрет, было гарантировано. Снова зарядил кулак, снова ощутил головокружение. Отбросил это в сторону. Следующий удар прилетел противнику в челюсть. Челюсти, как и не бывало, как и части гортани и носа. Умер от болевого шока. Третий удар пришелся в грудную клетку. Четвертый — в шею. Пятый — ну, там был пинок, так что смертельным не оказался. А вот следствие — смертельно. Пятый налетел на какую-то коробку, в которой были какие-то инструменты, длинные и острые. Один прошел через легкое. Уж больно быстро он летел. «Вот вас стало меньше», — кровожадно сказал я, страдая от сильного головокружения что будем делать? Дальше танцевать? Или сами себя прикончите?» И произошло неожиданное. Двое, по всей видимости, от страха сделали последнее. Дебилы. А еще оказалось, что у них в руках были гранаты, которые тут же взорвались. Но понял я это постфактум, когда я оказался по другую сторону помещения. Меня вынесло вместе с дверью. Герой, блин. Из-за того, что мне отбило спину, я не мог отдышаться. Чувствовалось сильное кислородное голодание, нехватка воздуха. Но через 5 минут я пришел в норму. Благо запас кислорода пополнил до ста Можно было дальше ожидать активации нашего изгнанника. Но все равно меня не покидало чувство того, что с пиратами мы сильно переборщили. Можно же было как-то проще, наверное. Хотя их было сильно больше, так что, может, это и был единственный выход. Ну как успехи? Вернулся я к своим товарищам которые все еще танцевали с бубном около нашего корабля. 4%! рычала от злости девушка. «Никак не получается обмануть эту долбанную систему. Там слишком навороченные технологии. Очень. Я никогда с такими не сталкивалась. Это не технологии Академии. Вайты. Сто процентов эти белозадые засранцы засунули сюда свой нос. Сто процентов!» «Ну, как ученые, они хороши», — согласился я. «Кстати...» Ты мне напомнила про одну персону, которая может нам весьма хорошо так помочь. В свое время, годик назад, она копала под клан Грей, так что надо с ней связаться. Вот только она может и не жива сейчас. «Извайтов?» Уже спокойнее спросила Алиса, которая в это мгновение бросила на меня взгляд, а я кивнул. «Можно. Они полезны, особенно сейчас. У них нет ресурсов, как у Греев, зато хватает технологий. Может, они помогут нам с нашей птичкой? Мне помощь не нужна» насмешливо сказала Элси, появлению которой были рады, наверное, все. Даже от рук тех, кто является моими создателями. Хотя... Система первичного контроля нашла повреждение некоторых электрических цепей, которые я самостоятельно восстановить не могу. Все же придется к ним обратиться. Некоторые системы связи временно недоступны, система маскировки полностью недоступна. Последствия Эми, примененного против нас. Тогда надо к ним наведаться. Пожалуй, плечами девушка, которая только-только отпала от пульта управления. Хотя это явно не в ближайшие несколько дней. Нужно до 100% зарядить нашу птичку, иначе может быть чревато. Напоминаю, у меня до сих пор стоят установленные ранее ограничения. Спокойным тоном сказал Элси. Для корректной работы, а также для восстановления циркуляции и фильтрования кислорода в корабле, рекомендую их снять. Константин, второй пилот, который все это время находился на корабле, сейчас находится в состоянии сна. Правильное решение в условиях заканчивающегося кислорода. По показателям, жив-здоров. Но если еще три часа все будет продолжать... «Снимаю ограничения», — приказал я. «Ладно, разбираемся со станцией. У нас очень много работы. Надо восстановить подачу кислорода во все отсеки, а потом заняться трупами. Трупами занимаемся все» а кислород пускай восстанавливает тот, кто его и откачал. «Ты же вроде командир только в космосе!» усмехнулась молния. «Ну тогда я предлагаю все это сделать!» улыбнулся я, но моей улыбки не было видно, хотя по интонации можно было все понять. «Принимаю ваше предложение!» кивнула девушка, а потом медленно перевела взгляд на двух других членов нашей команды. «Чего встали? Приказ не слышали! А ну бегом трупы выносить со станции!» «Дали ей власть!» Тяжело вздохнул Лаки, медленно начав перебирать ногами в сторону двери. А я и так хотел этим заняться. Пожал плечами пульсар, после чего последовал за Максом. Ну а следом пошел и я. На ближайшие несколько дней у нас и есть чем заняться. Может, так и до улучшения организма доживем. А там надо будет определяться задачами. А еще надо будет переговорить с Алисой на тему того, как передать всем оставшимся в живых бродягам то, что у них есть новая база. Элси. На досуге проверь систему обороны станции. Кинула напоследок Алиса. Есть. Начала сканирование. Отрапортовала она.